Глава восьмая. Финансы 2.0. Наводим порядок в финансах компании и берем их под свой контроль. Порядок в финансах как проект. Дослушав до этой главы, вы уже понимаете, что значит порядок в финансах, как работают финансы в компании, какие показатели нужно отслеживать и как управлять ими, какие роли финансистов вам для этого требуются. Если вы пропустили предыдущие главы и сразу начали слушать эту, результата не будет. Первый шаг – разобраться в теме финансов компании на базовом уровне, прежде чем принимать решение навести порядок в этой области. Напомню, порядок в финансах – это когда решены вопросы в области бухгалтерии и налогов, ведется управленческий учет всех операций, формируется управленческая отчетность, Внедрено финансовое планирование, управленческие решения принимаются на основе финансовых показателей. То есть в любой момент времени в компании есть достоверная финансовая информация, которую можно использовать для принятия управленческих решений. Если вы решили навести порядок в финансах компаний и внедрять управление финансами в корпоративную культуру, подходить к этому следует как к проекту, не процессу. Это значит, что проект «Финансы 2.0» – назовем его так – имеет начало и конец заказчика и ответственных. Этапы этого проекта таковы. 1. Назначить заказчика проекта. второе Определить задачи и результаты проекта. третье Установить срок и план график проекта. 4. Сформировать команду проекта, найти и назначить исполнителей. 5. Контролировать ход проекта, согласовывать промежуточные результаты. шестое Принять результаты проекта, выявить точки роста. Рассмотрим их подробнее. Этап 1. Назначить заказчика проекта. В малом и среднем бизнесе заказчик проекта по наведению порядка в финансах компаний – владелец, владельца компании, либо генеральный директор. Заказчик – это тот, кто ставит задачу и принимает результат, тот, кому действительно нужен этот результат для управления бизнесом. Заказчик инициирует проект. Даже если в компании уже есть финансовый директор и наемный генеральный директор, заказчиком, конечным владельцем результатов проекта и заинтересованным лицом все равно будет владелец компании, прямо или косвенно, через генерального директора. Этап 2. Определить задачи и результаты проекта. Что вы хотите получить на выходе? В каких областях будете внедрять изменения? Каково текущее положение дел в каждой области? Перед тем, как формулировать задачу, выясните, что сейчас происходит в этой области. Задача, чтобы все считалось, это не задача. Задача внедрить ежемесячное формирование управленческой отчетности перечень отчетов до 10 числа каждого месяца – это задача. Вернемся к критериям порядка в финансах, с которыми мы начали книгу. Область бухгалтерии и налоги. Как должно быть? Ведется бухгалтерский учет, формируется корректная отчетность и своевременно сдается в контролирующие органы. Налоги своевременно начисляются и уплачиваются, отсутствует блокировка счетов и штрафные санкции по налогам. Ответьте на вопрос, какое текущее состояние у вас в этой области и какие задачи поставлены? Что нужно сделать? Область финансовое планирование и бюджетирование. Как должно быть? Определены и обоснованы финансовые цели, назначены ответственные за показатели и выполнение планов. Внедрен контроль выполнения планов. Ответьте на вопрос, какое текущее состояние у вас в этой области и какие задачи поставлены. Что нужно сделать? Область «Управленческий учет и отчетность». Как должно быть? Ведется управленческий учет. Формируется управленческая отчетность, которая показывает достоверные цифры. Ответьте на вопрос Какое текущее состояние у вас в этой области и какие задачи поставлены? Что нужно сделать? Область «Финансовый анализ» и «Финансовый менеджмент». Как должно быть? Руководство компании отслеживает показатели, понимает их, использует для управления бизнесом. Ответьте на вопрос, какое текущее состояние у вас в этой области и какие задачи поставлены? Что нужно сделать? В какой последовательности внедрять изменения? Сначала убедитесь, что с бухгалтерией и налогами у вас все хорошо. Запросите у бухгалтера сверку расчетов с бюджетом и отчетность за последний период. Проведите встречу, посмотрите на свои отчеты, спросите у бухгалтера, что означают цифры в отчетности. Чуть более сложный вариант – сделайте аудит. Пусть сторонний бухгалтер или аудитор посмотрит, что происходит у вас в бухгалтерии. Зачастую там творится бардак, поскольку бухгалтера никто не проверяет, а это риски для компании которых директор может и не подозревать. Возможные варианты развития событий. «Все хорошо, бухгалтер остается работать в компании», четко прописываем его функционал, выясняем, у бухгалтера готов ли он взять на себя дополнительные задачи по планированию и управленческому учету. Определяемся с исполнителями на эти задачи. «Все плохо, инициируем процесс смены бухгалтера, прописываем функционал должности и ищем нового бухгалтера». Что внедрять сначала – учет или планирование? Если вы начинаете проект с нуля и сразу хотите, чтобы в финансах был порядок, или у вас уже действующая компания, но она испытывает финансовые сложности, начинайте с финансового планирования. Это быстрее, чем налаживание учета операций и формирование отчетности. Чтобы составить финансовый план, вы начнете погружаться в цифры и поймете, что уже есть в компании. По итогам планирования вы уже примете серию управленческих решений, так как могут быть выявлены недочеты в бизнес-модели. Изменение, корректировка бизнес-модели дает быстрый результат и вызывает у владельца еще больший интерес к цифрам. Например, вы можете выявить неэффективные направления или излишние траты. В остальных случаях начинайте с внедрения управленческого учета, формирования управленческой отчетности, анализа фактических показателей. С учетом этих данных, а также выводов по итогам анализа, внедряйте финансовое планирование. Идеальная картина в результате проекта такова. 1. Ежедневный управленческий отчет. Формируется ежедневно. второе Планирование денежных потоков. Платежный календарь. Составляется на месяц. Актуализация ежедневно. третье Годовое планирование. Квартальное ежемесячное. Составляется раз в год. Уточняется ежеквартально. 4. Управленческая отчетность. Формируется ежемесячно. 5. План-факт контроля анализ. Выполняется ежемесячно. Если все важно, и вы не знаете, с чего начать, или кажется, что всего много и все сложно, внедрите необходимый минимум. Задачи следующие. Первое. Посчитать и осознать текущее финансовое состояние, составив управленческий баланс. Второе. Поставить финансовые цели и смоделировать их достижения, составив финансовую модель бизнеса и финансовый план хотя бы на три месяца. Отдельно план по деньгам, отдельно план по прибыли. Третье. Взять под контроль денежные потоки, внедрив введение платежного календаря. Об этом я говорила в главе про бюджетирование. Четвертое. Внедрить минимальную управленческую отчетность, отдельный учет денег, отдельно учет финансового результата, прибыли, убытка. Как повысить качество финансовых данных, если уже многое внедрено? Первое – сделать инвентаризацию существующей системы, упростить отчеты, убрать дублирование информации, если таковое выявлено. Второе – детализировать, посчитать себестоимость, валовую прибыль и рентабельность по каждой услуге, направлению деятельности товарной группе. Для этого потребуется внедрение по проектного учета, когда все показатели учитываются и планируются в разрезе проектов. В сфере услуг по этой задаче, как правило, в компании внедряют листы учета рабочего времени сотрудников. В торговле и производстве – детальный складской учет. Детализировать нужные другие существенные показатели по аналитике. Третье – система мотивации построить от финансовых показателей. Определить, какие сотрудники на какие финансовые показатели влияют. Проанализировать их системы мотивации. Увязать их мотивацию с показателями. Четвертое. Внедрить бюджетирование бюджетный процесс, при котором подразделения самостоятельно составляют свой бюджет, общий бюджет сводится финансовой службой. По итогам сведения корректируются бюджеты подразделений. Компания функционирует в рамках бюджетов. Этап третий. Установить срок и план график проекта. Идеальное время для проекта. Если компания уже испытывает финансовые сложности, нужно как можно быстрее посчитать показатели и составить финансовый план. Если финансовое состояние стабильное, в бизнесе есть сезонность, изменения лучше внедрять в низкий сезон. В любом случае определяйте дату старта проекта, дату, когда вы приняли решение навести порядок. Срок на такой проект в малом и среднем бизнесе не более трех месяцев. Этого достаточно, чтобы найти команду, согласовать правила, внести изменения, получить результат за тестовый период. А дальше уже пойдет поддержание системы, использование результатов, работа в штатном режиме по повторяющимся задачам. Определяйте тестовый период, за какой месяц, квартал или год вам нужна отчетность или на какой период вам нужен план. Пересчитывать все прошлые периоды обычно нет необходимости. Пример номер один. 15 сентября принято решение о старте проекта. В рамках проекта компания нанимает внешних консультантов на постановку управленческого учета, наем финансового менеджера и формирование управленческой отчетности за тестовый период – октябрь. 15 ноября должны быть результаты, согласованные формы и правила формирования управленческой отчетности, управленческая отчетность компании за октябрь, штатный сотрудник, финансовый менеджер, обученный формированию отчетности в следующие месяцы по образцу. Дата старта – 15 сентября, дата окончания – 15 ноября, тестовый период – 1 месяц, октябрь. Пример 2. В ноябре принято решение внедрить финансовое планирование, составить финансовую модель и установить финансовый план компании на следующий календарный год. Назначить ответственных за выполнение плана. Ответственный за планирование – финансовый директор. Срок – один месяц. Дата старта – ноябрь. Дата окончания – декабрь. Период планирования – год с разбивкой по месяцам. В декабре должны быть следующие результаты по проекту «Финансовое планирование». Согласованная финансовая модель компании, согласованный финансовый план компании на следующий год назначены ответственные за выполнение плана. Ориентиры по датам и срокам задает заказчик. Детали и дедлайны по промежуточным задачам обсуждает команда проекта. Команда согласовывает окончательный план график проекта с заказчиком. Мотивацию команды целесообразно привязать к результатам проекта и соблюдению сроков. Этап 4. Сформировать команду проекта. Команда проекта. Заказчик. Ставит задачу, контролирует ход выполнения, принимает результат. Финансисты. Выполняют поставленную задачу. Прочие сотрудники. Подключаются при необходимости. Например, может потребоваться участие HR-директора. Если в ходе проекта предполагается изменение систем мотивации сотрудников в привязке к финансовым показателям или руководитель отдела продаж, если в ходе проекта автоматизация финансов затрагивает и автоматизацию продаж. Внешние консультанты подключаются при необходимости, если принято решение делегировать проектные задачи сторонним консультантам или нужно внешнее наблюдение, координация проекта. Команде крайне важно договориться о понимании цели, задачи, сроков проекта, мыслить одними категориями. Договоритесь о глоссарии. Тем, кто не знаком с финансами, необходимо понимать финансовую терминологию, которой оперируют финансисты. Руководитель же немного разбирается в продажах, трафике, рекламе, конверсиях. В финансах тоже нужно немного разобраться. Основные понятия и концепции мы с вами уже рассмотрели. Сверяйтесь по ходу проекта, чтобы быть уверенным, что вы правильно понимаете друг друга, потому что иначе вы можете заказать одно, а получить совсем другой результат. Кейс. Что вы имели в виду? В нашей практике был случай, когда под словом «моржа» директор компании подразумевал один показатель, руководитель продаж другой, а финансист – третий. Пока все не пришли к единому мнению, о какой марже идет речь и как ее считать, проект не двинулся дальше. Этап пятый. Контролировать и согласовывать промежуточные результаты. Согласование заказчика потребуется команде по следующим вопросам. Методологические вопросы. Корпоративная финансовая стратегия, чтобы оцифровать и посчитать достижимость финансовых целей компании. Учетная политика, регламент формирования отчетности, чтобы задать единые правила для системы. Перечень и дизайн форм управленческой отчетности и ключевых показателей, чтобы формировались именно те отчеты, которые нужны вам для управленческих целей. Регламенты и инструкции для сотрудников, другие. Организационные и технические вопросы. Выбор программного обеспечения для автоматизации финансов. Понимание бизнеса и бизнес-процессов компании. Финансовые модели управленческой отчетности отражают бизнес-модель компании. Чем лучше команда проекта будет понимать специфику бизнеса, тем качественнее будут результаты проекта. Управленческая воля при внедрении изменений. Если у сотрудников появляются новые задачи по результатам проекта, например, бухгалтер теперь должен будет фиксировать в учете дополнительную аналитику для управленческих целей, например, указывает проект, к которому относится та или иная операция, то это должно быть оформлено как распоряжение со стороны руководства. Или для учета себестоимости вы приняли решение вести учет рабочего времени, все сотрудники должны заполнять определенную форму, на какую задачу, проект, сколько ушло времени. На это тоже нужна управленческая воля и решение руководства, сбор необходимых данных и доступ к ним, особенно для внешних консультантов. Это основные организационные и технические вопросы. Будьте готовы выделить время на согласование изменений и участие в их внедрении. Этап номер 6. Принять результаты проекта, согласовать дальнейшие действия, период опытной эксплуатации достигнутых результатов. Смотрим результаты на предмет выполнения задач, которые были поставлены на старте. Задаем вопросы. Выясняем все, что непонятно. Результаты нужны прежде всего вам, как заказчику проекта. Все ли вам ясно? Как работает? Что сделано? Что недоделано и почему? Результаты достигнуты? Проект можно считать успешно завершенным. На этом этапе уже необходимо четко понимать, кто будет пользоваться результатами проекта. Потребуется ли дальнейшее повторение этих результатов уже по заданному образцу, с какой периодичностью? Если результатов нет, выяснить причины, уточнить задачи, принять решение и определить меры по доведению проекта до успешного результата. Автоматизация финансов. Подводные камни. Когда вы ставите общую задачу автоматизировать управленческий учет и финансовую отчетность, успех проекта будет зависеть от того, с какими исполнителями вы сталкиваетесь и насколько вам хватит компетенций проконтролировать результат. Не спешите с автоматизацией. Компания не готова к автоматизации, пока ее бизнес-модель не устоялась, что характерно для малого бизнеса. Например, сегодня компания оборудование продает, завтра услуги оказывает, новые направления открывает, послезавтра по франшизе развивается, меняются правила, ценообразования Мотивация сотрудников – стратегии и тактика управленческой мысли руководителя. Проект по автоматизации не успевает за изменениями бизнеса. Если в компании в процессах учете планирование хаос, то по итогам автоматизации получится автоматизированный хаос. Сначала необходимо навести порядок в бизнесе, в финансах и только потом его автоматизировать. Автоматизация – не гарантия порядка. Порядок – это система, то есть согласованные правила, сотрудники, ответственные за их выполнение и конкретные результаты, понятные заказчику системы. Автоматизация – лишь инструмент и средство для достижения этих результатов. Начинать автоматизацию на комплексных программных продуктах и решениях можно, когда понятны финансовые цели компании, есть устоявшиеся бизнес-модели, понятны ключевые бизнес-процессы, ясно, чем занимается компания, как она это делает и какие финансовые цели реализует. Бизнес растет, операций много, данных много. Нужна сквозная аналитика по всем бизнес-процессам. Нужен автоматизированный контроль за сотрудниками. Нужна отчетность для себя и или внешних пользователей, скорость и точность данных. Пока этого нет, используйте самые простые и дешевые инструменты для учета операций и формирования отчетности. Например, Excel и Google таблицы позволяют с нулевыми затратами на софт организовать учет, контроль и планирование в большинстве компаний малого и микробизнеса. С чего начать? Понять цели системы учета, отчетности, показателей в вашем бизнесе и место в ней того участка, который планируете автоматизировать. Выбрать «Участок для автоматизации». Это может быть, например, участок, где больше всего понятных типовых операций, в частности склад, складской учет. Здесь много однотипных операций, нужен контроль склада. Сотрудников в компании мало, расчет зарплат простой. Значит, автоматизация склада и выбор программного обеспечения для этих целей – приоритет, а расчет зарплат можно делать в Excel. Еще один вариант – горящий критичный участок, бутылочное горлышко для бизнеса, например, продажи. Чтобы улучшить работу с трафиком и конверсиями, нужно понимать показатели воронки продаж. их нужно оцифровать посчитать в первую очередь. Или производство. Если непонятна себестоимость услуг, нужно срочно ее посчитать, чтобы отказаться от убыточных направлений и управлять маржинальностью. Если в рамках проекта по наведению порядка в финансах компании поставлена задача автоматизации финансов, то последовательность действий будет такая. Первое. Выбрать контур автоматизации учет, отчетность, бюджеты, анализы и другие. Второе – описать функциональные требования, что конкретно нужно от автоматизации, например, учет операций склада, формирование отчетности по продажам и прочее. По учету и отчетности в Excel собрать модель, чтобы понять, что вы хотите от автоматизации. Третье – изучить рынок, найти софт, который используется в вашей отрасли, и эти требования максимально удовлетворяет. Одно или несколько решений плюс интеграция между ними плюс сведение данных. Четвертое. Если типовой софт не полностью удовлетворяет требованиям, выявить области для доработки, найти исполнителей. Вам понадобится консультант-методолог, который имеет опыт автоматизации в вашей или схожих отраслях, и программисты, которые знают платформу-продукт. Как оценить эффективность проекта, что должно быть по итогам автоматизации? Увеличилась скорость обработки операций, уменьшились трудозатраты на сбор, ввод и обработку данных, внедрен внутренний контроль, Видны узкие места, влияние показателей на результат. Достигнута детальность аналитики. Если все это есть, то наличие системы повышает стоимость бизнеса. Успешная автоматизация – это актив, инвестиция, а не расход. Если изначально в компании нет системного подхода к задачам, понятных бизнес-процессов, культуры учета, то при масштабировании бизнеса хаос будет расти. Лайфхаки для малого бизнеса. Автоматизация не должна затянуться, используйте самые простые типовые решения. Меняйте свои процессы под системы, это быстрее и дешевле, чем менять системы под ваши процессы. Несколько программ под разные задачи – это не критично, всегда можно свести данные в Excel и Google таблицах. Учет и отчетность для совсем простого бизнеса можно полностью сделать в Excel и Google таблицах. Если бизнес сложнее, взять за основу бухгалтерскую программу и вести в ней управленческие операции. Типовые ошибки при наведении порядка в финансах компании. Рассмотрим причины, по которым порядок в финансах компании может так и не быть достигнут. Первое – отсутствие заказчика у проекта. Если собственник ставит задачу навести порядок в финансах компании, но в результате не заинтересован, результат в лучшем случае будет формальным. Скорее всего, его не будет вовсе. Второе – непонимание заказчиком целей и результатов проекта. В результате хаотичная оцифровка, хаотичный учет, отсутствие структуры, связки отчетов. Например, после очередного тренинга по продажам или развитию бизнеса руководитель ставит задачу навести порядок в продажах. Начинается срочная автоматизация бизнес-процессов отдела продаж, учет показателей по продажам и рекламе. Сделали. Продажи выросли, производство не успевает справляться с работой. Начинается хаос с выполнением обязательств. Теперь все силы бросают на оцифровку и учет производства и так далее. То есть мы начинаем автоматизацию и хаотичное внедрение того, что горит, не задав общую систему и общую конву того, что мы хотим на выходе, отчетов документов. Результат получается, соответственно, такой же хаотичный, как и наш подход так делать не надо. Прежде чем что-то внедрять, надо понять, что мы хотим получить на выходе. Третья ошибка при наведении порядка в финансах компании – отсутствие компетентных финансистов в команде и минимальных знаний у менеджмента. Еще раз повторю, базовые финансовые знания обязательны для предпринимателей любого уровня и масштаба, ведь чем стремительнее развивается бизнес, тем сложнее управлять им, не имея современных и корректных финансовых показателей. Для финансового моделирования, глубокого финансового анализа и управления финансовыми потоками Базовых знаний, конечно же, недостаточно. В этом случае финансовые эксперты и консультанты вам в помощь. Четвертая ошибка. Нет жестких сроков реализации проекта и мотивация команды не привязана к результату. Проект затягивается и превращается в процесс. Более срочные задачи отодвигают задачи проекта. Результаты размываются и не достигаются. Пятая ошибка. Нет контроля над результатом, нет ответственного за результат. Если не выполнять согласование в узловых точках, есть риск на выходе получить результат, несоответствующий целям. Вопросы о том, что считать и как. Все правила, понятия и методологию нужно согласовывать до того, как они применяются, а не по факту, чтобы не возникало необходимости переделывать и пересчитывать, когда уже все готово. Шестая ошибка – методологические ошибки команды. Здесь несколько моментов. Например, не нетиповые отчеты «Собственное творчество». Придумывать свои формы, свои показатели, свою структуру, свои правила – не самый лучший вариант. Все бизнесы в определенной мере типовые, а учетной практики уже сотни лет. Возьмите за основу то, что уже создано. Хотите лучшие практики – возьмите отчетность крупнейшей компании вашей отрасли, подготовленную по международным стандартам отчетности. Адаптируйте под свои реалии. Не придумывайте с нуля. Следующая методологическая ошибка команды может заключаться в несогласованности между сотрудниками команды и в компании в целом. Как в нашем примере, когда директор под маржой понимал один показатель, руководитель отдела продаж другой, а финансист третий. Договаривайтесь на берегу. Еще один пример, слишком большая, чересчур скудная детализация показателей в системе учета и планирования. Договаривайтесь об аналитике и детализации. Незачем отслеживать сотни показателей, если между ними не выявлены взаимосвязи. Затраты на подготовку и хранение такой информации превышают выгоды от ее использования. Отслеживайте те показатели, которые влияют на прибыль, оценивайте степень их влияния. При изменении влияющего показателя, как изменится показатель прибыли. Седьмая ошибка при наведении порядка в финансах компаний – ошибка автоматизации. Вы пытаетесь автоматизировать сразу все. Вы проводите автоматизацию при отсутствии твердой бизнес-модели. Вы не понимаете, игнорируете бизнес-процессы. Пишите софт с нуля для типового бизнеса. Есть дешевые коробочные решения, покрывающие задачи автоматизации. Система подстраивается под конкретных людей, не внедряются изменения. Собственники компании не открываются, не говорят всего, что есть на самом деле. Консультанты в ходе проекта получают новые вводные, которые существенно влияют на архитектуру проекта. Задание. Составьте план на порядка в финансах своей компании. Назначьте себя ответственным за реализацию этого плана. Определите дату старта и дату окончания. Внесите получившиеся результаты. Подведем итоги восьмой главы. Наведение порядка в финансах рассматривайте как проект, а не как процесс, чтобы получить результаты в заданные сроки. Правильная формулировка задачи критична. На выходе вы получите то, что закажете. Чем детальнее будет понимание результата на старте, тем лучше. Когда вы заказываете разработку сайта или логотипа, вы пишете ТЗ – техническое задание. Аналогичным образом поступайте в финансах. Сразу внедрить все сложно, внедряйте частями, начиная с самого важного, критичного, объемного. Планируйте время на согласование промежуточных результатов проекта и хода его реализации. Пользуйтесь результатами проекта для повышения прибыли компании, это еще один инструмент в вашем арсенале управления. Автоматизация на специальных программных продуктах только после того, как согласована методология и в основных процессах устоялась бизнес-модель. До этого инструменты Excel и Google таблицы.